Лена позвонила Нине, как и условились, в обед. Нину позвали к телефону тут же, и она весело осведомилась, словно ждала. «Ленок?» «Я, Ниночка. Если ты не передумала, то едем тебя черствовать». «О, чудесно! Куда за тобой заехать?» «А в котором часу ты заедешь?» «Часов шесть. Тебя устроит?» «Прекрасно. Буду ждать около дома. Адрес, надеюсь, помнишь?» «Ты все-таки напомни. Темно было». «Помню, песчаная. А дом?» Лена назвала номер соседнего дома и нерешительно, словно стесняясь, добавила. «Только я с другом. Ты не возражаешь? Не осложняй мне личную жизнь. Умоляю». Она засмеялась. «С другом?» Нина помедлила. «А он откуда?» «Из сферы обслуживания», — снова засмеялась Лена. «Обслужит, если надо, и нас. По первому классу ты не сомневайся». — А зовут как? — пётр Я тебя уверяю, ни одну компанию он еще не испортил. Так было условлено утром с Цветковым. Лену должен был сопровождать Петя Шухмин, весельчак, заводила и свой парень, который располагал к себе всех с первой же встречи между прочим, чемпион московского «Динамо» по самбу. — Что ж, поглядим, — задумчиво протянула Нина, — только давай так. Ты со мной поедешь, нам еще за двумя девчонками заехать придется. А он поедет с ребятами, хорошо? Тут упрямиться было уже глупо, елена охотно согласилась. Идет. Значит, мы вас ждем. Лена повесила трубку и с улыбкой посмотрела на сидевшего тут же Шухмина. — Ну, гляди, Петро, изволь быть сегодня душой компании, а то хозяйка сильно засомневалась, прежде чем тебя позвать. «А я всегда душа компании!» — беззаботно откликнулся Шухмин. «Ты меня еще не знаешь, товарища Лосева предпочитаешь!» Петр намекал на ее прошлогоднюю командировку с Лосевым и деликатно обходил вопрос об отколенка. Лена передала ему свой разговор с Ниной, и пётр недовольно спросил. «Зачем это она нас разделяет?» «А зачем тебя к другим девушкам вести?» «Ну, тоже верно!» — Значит, встречаемся здесь в семнадцать часов, — сказала Лена, — и едем ко мне. Форма одежды парадная, не забудь. — Слушаюсь, в семнадцать часов и форма парадная, — бодро и весело откликнулся Шухмин, поднимаясь. — А сейчас разрешите удалиться, мать командирша? — Вот Лосев никогда надо мной не смеялся, учти, — заметила Лена, — хотя был всего лишь братом, а не возлюбленным а ты сразу принял какой-то иронический тон. «Друг задушевный» называется. Да ты должен на меня весь вечер смотреть влюбленными глазами и угадывать каждое мое желание. «Знаю, знаю», — проворчал пётр «Я что, по-твоему, не влюблялся никогда? Побольше твоего, будь уверена. Я и сейчас влюблен, если хочешь знать». «Ну и веди себя соответственно. Ох, женщинам такие номера даются легче». «А я тебя на соревнования вызываю», — весело объявил Петр. «Вот я уже угадал первое твое желание, чтобы я быстрее уматывал, верно?» «Совершенно верно. И готовься». «Между прочим, — назидательно произнес Шухмин, — ты тоже обязана смотреть на меня влюбленными глазами. Хотя это не так трудно. Ну, я пошел». Петр приветственно махнул рукой, и громадное с виду неуклюжая его фигура — Мгновенно исчезла за дверью. Лена с улыбкой проводила его глазами и покачала головой. Ей показалось диким смотреть на Шухмина влюбленными глазами, и она невольно вздохнула. Игоря она сегодня так и не встретила. С Игорем встретился позже, уже в столовой Шухмин. На этот раз они вместе торопливо пообедали, занятые каждый своими делами. «Что прикажешь передать Лене?» — лукаво осведомился Шухмин. «Чего?» — не понял Игорь. — Вечером мы с ней будем в одной компании, как можно небрежнее, — сообщил Петр. — Так что могу передать, если надо, во время танца. Он засмеялся. — Какая еще компания? — нахмурился от коленка. — Сам пока не знаю. — Чего болтаешь? — Я не болтаю, — уже серьезно возразил Петр. — Задание. Понятно? — Понятно. Однако ничего понятного в словах Шухмина не было. Но Игорь от вопросов, как всегда, воздержался. Некоторое время оба молчали, занятые едой. Потом Шухмин поинтересовался. — Что, Лосев не звонил? — Нет. У Игоря почему-то еще больше испортилось настроение. Петр, казалось, ничего не заметил. Он вздохнул и сказал, отодвигая в сторону пустые тарелки и стакан из-под компота. — Чего у него там крутится, интересно знать? — Подпольный цех, что ни говори... «Для нас объект новый и малопонятный. Согласен?» И, видя, что от коленка не расположен продолжать разговор, заключил. «Ладно, бывай». Они расстались. А под вечер Шухмин встретился с Леной, и они поехали с ней на песчаную. По дороге, оглядев Петра, Лена одобрительно улыбнулась. «Но молодец! Вид, какой требуется!» «Надо сказать, что обычно, и к этому все уже давно привыкли, Пётр не очень заботился о своей наружности, будучи абсолютно уверенным, что любая девушка, которая ему понравится, будет и так к нему благосклонна, а мнение всех остальных его мало интересовало. Галстук Пётр вообще не признавал и обычно носил его в кармане на случай вызова к высокому начальству или какого-либо ответственного визита. Никакой воротничок, казалось, вообще не сходился на его могучей шее. Да и обычный рабочий костюм выглядел на нём Всегда мешковатые и неуклюжие. Но на этот раз Петр успел принарядиться и даже надел галстук. Кроме того, на нем оказалась шляпа вместо обычной мятой кепки, и это окончательно покорило Лену. — Неотразим, — заключила она. — Ага, теперь ты смеешься? — обличительным тоном спросил Петр и быстро констатировал. — Значит, один-один. Они приехали вовремя даже чуть раньше, чем было условлено, и некоторое время, болтая о пустяках, прогуливались возле дома. Мимо них сновали прохожие, проносились троллейбусы и машины, песчаная становилась все более оживленной улицей. — Ты ее машину помнишь? — спросил Петр. — Не очень, темно было. — Жигули, по-моему, шестая модель, темная и белый номер, две последние цифры 3 и шесть. И без всякого перехода Лена спросила, «Интересно, она что-нибудь задумала или нет? Как ты полагаешь?» «Волнуешься?» — серьезно осведомился Петр и ободряюще улыбнулся. «Не надо. Будет порядок, увидишь. Ничего она не задумала». Но и сам он, если говорить честно, тоже слегка волновался. Конечно, было привычным уже идти навстречу противнику и стараться разгадать его игру, его намерение и характер. И не всегда тут ждала удача, что уж говорить. Это Петр знал по личному опыту и по опыту своих товарищей. Но верить в удачу, в успех было необходимо, это он тоже знал. Ну и быть готовым ко всему, конечно. Иногда Петр спрашивал себя, «Долго я буду еще ходить по острию ножа? Долго буду рисковать и трепать себе нервы?» На эти вопросы, которые ему задавали и мать, и старшая сестра, инженер с Трехгорки, и ее муж Вадим, тоже инженер, Пётр обычно отвечал беспечно и шутливо, как и самому себе. «Вот, женюсь и уйду». Но он знал, что никуда не уйдет от своих друзей, от своей нужной и справедливой работы, от вечного риска, от захватывающей тайны, которая всегда маячит перед ними, дразня, зовя, требуя, чтобы ее раскрыли. Как это Лосев однажды здорово сказал, на свете, по-моему, есть три самых благородных профессии — учитель, врач и милиционер. Они должны давать людям знания, здоровье и покой. Лосев прав. И, в общем, эта работа у них получается, если вкладывать душу. Конечно, и чаще мыть руки, как говорит тот же Лосев. И еще, Петр добавил бы от себя, не терять голову. «Вот и сегодня их с Леной ждет работы. Они подбираются к опасной группе, поэтому надо быть начеку только и всего».